Глава 13. Вера. У ёлки раскинулись серкающие гирляндами палатки с ёлочными сувенирами, украшениями и угощением. Удивительно, работали даже карусели. Пока Ярик носился по заснеженному лабиринту, Калинин успел купить два стаканчика ароматно пахнущего терпкими, специями Глинтвейна и большого имбирного человечка на палочке. «Ого! Какой он огромный, мама!» С восторгом рассматривал угощение Ярик. «Я хочу откусить ему голову, но она не поместится мне в рот». «Если хорошо постараться, поместится», – подмигнул ему Калинин. «А сказать Максиму Викторовичу спасибо?» – строго посмотрела на сына я. «Спасибо», – исправился он. Откусил кусок головы у человечка и снова убежал сверкающий разноцветными огнями лабиринт. «У вас чудесный ребенок», – проводил его взглядом Калинин. Я грустно улыбнулась. «Да, он замечательный мальчик, только все время спрашивает, от чего Дед Мороз не может вернуть ему папу. А я... я никак не наберусь мужества, чтобы сказать правду». Босс усмехнулся. «Знаете, иногда горькая правда все же лучше, чем неопределенность». «Наверное, вы правы, но это...» Так сложно. Что я ему скажу? Что есть такое место, откуда не возвращаются? Да. Так будет честнее всего. Иначе ваш мальчик так и будет хранить в сердце надежду на то, чего на самом деле никогда не произойдет. Калинин поднялся на декоративный деревянный мостик, с которого хорошо просматривался лабиринт, и протянул мне руку. Идите сюда, Вера. Отсюда хорошо видно Ярика. Его рука была теплой и твердой, Слишком теплый и соблазнительно твердый. Есть такие мужчины, от которых исходит приятное обаяние, против которого невозможно устоять. Калинин был из таких. И блеск в его серых глазах от чего то завораживал, заставляя сердце стучать сильнее. Я поднялась на мостик, и мы оказались слишком близко друг к другу. Он все держал мою руку в своей, и от этого под кожей разливался огонь. Один миг – вдох в унисон, встреча взглядов, будоражащий аромат его духов, и он осторожно привлёк меня к себе. И мир преобразился, засыпанный снегом вечерний парк, красивый мостик, горячий глинтвейн, его теплая рука. Всё завертелось в один терпкий коктейль, и я уже не могла ничего изменить. Всё, чего мне хотелось, чтобы он не выпускал мою руку. Тепло его ладони жгло мои замерзшие пальцы. Взгляд серых глаз скользил по моим губам, а я стояла и даже не пыталась освободиться. Вся моя женская сущность остро реагировала на его осторожные прикосновения. «У вас потрясающе красивые глаза, Вера!» С трудом оторвав взгляд от моих губ, хрипло признался Калинин. Теплые пальцы коснулись моей щеки. «Мама, я вас вижу!» Вынырнул из лабиринта Ярик. Вздрогнув, я расплескала остатки Глинтвейна по руке. Калинин усмехнулся и достал из внутреннего кармана пальто бумажные платочки в упаковке. «Кажется, становится прохладно. Ярику пора домой». Оттирая от рук липкий Глинтвейн, смущенно сказала я. Он кивнул. «Я провожу вас до дома. Если идти через парк, здесь недалеко». «Мама, смотри, я делаю снежного ангела!» Раздалось из лабиринта. Я свесилась с мостика вниз. «Немедленно выбирайся из сугроба! Снег холодный! Не хватало еще простыть на празднике!» «Я же Дед Мороз, мама!» С досадой отозвался Ярик. «Дед Мороз не мерзнет!» «Вставай, кому говорят!» «Ярик, олени уходят домой! Если ты не придешь, им придется катить пустые сани!» громко проговорил Калинин. «Нет, олени не могут уехать без Мороза!» Возмущенный несправедливостью, малыш вынырнул из лабиринта. «Тогда вперед!» Я взглянула на своего ребенка и обомлела. За пять минут в лабиринте Ярик превратился в снежный ком. «Как ты умудрился собрать весь снег?» Кинулась отряхивать его я. «Ты не Дед Мороз, ты снеговик!» Присоединившись ко мне, фыркнул Калинин. Вместе мы отряхнули ребенка от снега и усадили его в сани. «Ручки мерзнут, мама!» Захныкал Ярик и протянул мне обледеневшие рукавицы. «Почему они мерзнут? Я ведь Дед Мороз!» «Да что ж это такое? У меня нет с собой перчаток!» растерялась я. «Возьмите мои!» Калинин протянул свои добротные перчатки из черной кожи. На этот раз я не стала упрямиться, Переживала, что у ребенка замерзли руки, а температура воздуха стремительно понижалась. Через парк мы везли Ярика на санях очень быстро. Переживали, что он совсем замерзнет после того, как додумался вывалиться в снегу. В общем, Калинину пришлось помогать нам тащить наверх сани пакет с сапогами Ярика и коробку со светильником, внутри которого все так же безмятежно спал серый котик. Спасибо, Максим Викторович. «Даже не представляете, как вы нас выручили!» Я остановилась у двери нашей с Яриком квартиры и начала искать ключи своей сумочке. «Кстати, хотите горячего чаю На улице как-то резко похолодало, я и сама чувствую себя, как замерзший снежный ком. «Нет, но в самом деле, не отправлять же его обратно без горячего чая». «У нас остались пирожки!» радостно закивал румяный с мороза Ярик. «Они позавчерашние!» – поморщилась я. «Но если разогреть их микроволновки, может, все будет не так плохо?» «На чай с позавчерашними пирожками меня еще не приглашали!» – рассмеялся Калинин. «Впрочем, ничего страшного, я все равно не чувствую вкус». «Как не чувствуете?» Пропуская его в нашу небольшую прихожую, изумилась я. «Не берите в голову, это просто определенная реакция на стресс». Он махнул рукой. «Где у вас можно помыть руки?» «В этой квартире дверь только одна», улыбнулась я. «Мойте руки, а я пока что-нибудь приготовлю. Раз уж вы не чувствуете вкусов, не сможете разочароваться в моей стрепне». «Макс, сюда!» Уверенно вцепился в пальцы моего босса Ярик. «Не Макс, а Максим Викторович!» шикнула я. «Извинись немедленно!» Ярик смущенно улыбнулся. «Вера, ну что вы пристали к ребенку? Макс и вправду звучит лучше, чем Максим Викторович!» Калинин подмигнул малышу и закрылся в ванной комнате. «Нельзя дать ему окончательно отчаяться, понимаете? Он ведь отец и неплохой!» «Вы не поняли, девушка, мне не нужны деньги. Мой ребенок не получил свой новогодний подарок, и мне просто негде его хранить. А выбросить я не могу, рука не поднимается!» Так, кажется, я начинаю понимать, о чем сегодня сетовала драконша. «А ну, иди сюда, мистер Снеговик!» Я принялась расстегивать куртку на Ярике. «Я не Снеговик, я Дед Мороз!» Возмущенно топнул ножкой он. Спорить я не стала. Просто сняла с него мокрые после снега вещи и помогла переодеться в сухое. После чего удалилась в зону кухни состряпать что-нибудь похожее на ужин. В холодильнике нашлись ветчина и сыр, и я быстро соорудила горячие бутерброды. Пирожки тоже пошли в ход, в холодильнике они хорошо сохранились, с чаем самое то. Обернулась позвать гостя и сына за стол и замерла. Калинин и Ярик распаковывали ночник со спящим внутри котиком и включили его в розетку. «Он дышит!» – воскликнул Ярик и ошарашенно выкатил глазки. «Мам, иди сюда! Котик дышит! Мама! Ура!» Так много восторга я не видела уже давно. И вправду дышит, вырвалось у меня. «Максим Викторович, кажется, ночник волшебный!» «Что ж, я рад, что ночник нашел новый дом!» В его серых глазах мелькнула печаль. «А давайте за стол!» Желая сменить болезненную тему, позвала я. Бутерброды готовы, и пирожки давно разогрелись. «Мама их сама пекла для меня!» Забираясь на стул, гордо сообщил Ярик. Я поставила перед ними белоснежные чашки и сняла с плиты чайник. «Ваш чай, босс!» Протянула Калинину чайный пакетик. Он рассмеялся. «Вы неподражаемы, Вера!» «Я же не виновата, что в кофейне из торгового центра работают сплошные юмористы!» Улыбнувшись, я устроилась напротив него и положила в свою чашку пакетик черного чая. Странно, он был у меня в гостях впервые, но мне не было неловко от того, что вокруг беспорядок, а в правом углу лежат недоклеенные обои. Калинин распространял вокруг себя какую-то позитивную волну обаяния, и это заглушало все остальное. От того, что у нас с ним была совсем небольшая разница в возрасте, Я впервые в жизни не чувствовала себя рядом с мужчиной, маленькой и глупой девочкой. С ним было просто и уютно, даже с позавчерашними пирожками. Наверное, сложно не чувствовать вкуса. Сочувствием взглянула на Калинина я. Если учитывать тот факт, что еще полгода назад я слыл гурманом, то да, сложно. Меня как будто лишили самого важного удовольствия в жизни». «И что, вкус никак нельзя вернуть?» «Никто не знает!» Доктора разводят руками. «Будем верить, что все вернется!» Он вздохнул. «Когда вы так говорите, мне тоже хочется в это верить. Честно говоря, по ночам мне до сих пор слышится смех моей маленькой дочки». «Вы скучаете по ней?» Сорвалось у меня. Он покачал головой. «Не просто скучаю. После ее отъезда в Германию... Вся моя жизнь раскололась на «до» и «после». Как жаль! Мы немного помолчали. «Макс, а у тебя есть дома елка?» Вдруг спросил Ярик. «Нет, у меня дома только есть медведь», покачал головой Калинин. «Настоящий?» «Ну, почти». «И у нас нет елки. Мама говорит, что елку можно будет принести только после того, как мы поклеим обои». а доклеить одну стену она не успела. Сегодня мы задержались, там клеить-то всего пять полос осталось. Завтра после работы обязательно доклею, пообещала я. Точно? Сморщил носик Ярик. Точно. Мы допили чай, и Калинин начал собираться. У входной двери он обернулся. Спасибо за чай, Вера. И вам спасибо, улыбнулась я. Увидимся завтра, Он будто невзначай коснулся моей руки и по коже полетел ворох восхитительных мурашек. «Обязательно. Я буду ждать. Я тоже». Его откровенный взгляд, мое смятение, замирание сердца, его губы так близко, что мне предательски хочется закрыть глаза. «Пока, Макс!» Вклинившись между нами, во все горло завопил Ярик, и бодро протянул Калинину свою маленькую руку. Мы отпрянули друг от друга, а потом переглянулись и рассмеялись. Да, дети живо отрезвляют и заставляют вернуться в реальность. Калинин вышел, и я заперла дверь. Вот значит, как бывает, если Купидон ради развлечения прицелится в зимнем парке. Возвращая меня с небес на землю, в телефоне противно завибрировало сообщение. «Вера, привет!» Тест отрицательный. Завтра я выхожу на работу. Ты уходишь в отдел документооборота Наташа Гладкова. Что-то неприятно кольнуло в сердце. Кажется, меня только что вернули обратно в самый дальний кабинет на этаже. Туда, где не ходит генеральный директор. Кажется, встречи не будет.